Глава вторая. Иди на все четыре стороны. Открыв дверь, я увидела яркий синий свет, закручивающийся воронкой, и поняла, что гримуар сработал. Обрадовавшись тому, что чудо случилось, я шагнула внутрь, в магический портал, который на этот раз вел меня в Академию магии. «Эй, ты! Не видишь, что ли, куда прёшь?» – услышала я раздраженный голос. И в тот же миг кто-то толкнул меня в спину, и я упала. Удар пришелся на ладони, и я почувствовала острую боль. Похоже, я содрала кожу. «Ой!» — воскликнула я, оглядываясь, но кто меня толкнул и, самое главное, зачем, я не разобрала. Когда же я решила встать, поняла, что мамин гримуар выпал у меня из рук и был сейчас от меня на расстоянии пары метров. А еще я вдруг осознала, что нахожусь не в доме своего отца, а в совершенно чужом для меня месте. Вокруг меня основали студенты в академической форме, но они словно не замечали меня. Юноши и девушки спешили по своим делам. Болтали друг с другом и, проходя мимо меня, лежащие на полу, даже не смотрели в мою сторону. Подумаешь, лежит какая-то девица на полу с запрокинутым до колен платьем и не встает. Ну, мало ли, всякое бывает. Может быть, с заклинанием перемудрила. «Это ваша?» Раздался мужской голос, и я подняла голову. Передо мной стоял высокий черноволосый мужчина в темных брюках, белой рубашке и чёрном, как смоль пиджаке В руках он держал мою драгоценную книгу и с интересом смотрел на нее. «Да, мою. Смущённо произнесла я и попыталась встать. Но мужчина протянул мне руку и с неожиданной ловкостью помог подняться. Не ожидая такого стремительного движения и силы его рук, я оказалась почти прижата к этому мощному мужчине. Сейчас, глядя в его непроницаемые, словно подёрнутые тьмой глаза, я испытывала трепет, которого никогда раньше не знала. «Как ваша фамилия? Почему я раньше вас не видел?» Строго спросил мужчина, отступив на безопасное расстояние и внимательно меня осмотрев с головы до ног. На мгновение его взгляд задержался на моей груди, но тут же вернулся к глазам. «Лиора Тенебра!» — ответила я, принимая из рук высокого брюнета драгоценный гримуар. А не видели вы меня здесь, потому что я первый раз нахожусь в этой академии. Не понял, нахмурив брови, спросил мужчина. Что значит в первый раз? Ты сейчас шутишь, да? Простите, не поняла, что вы имеете в виду? понимающий покачала головой и осмотрелась, а потом вновь взглянула на мужчину: Я не знаю, кто вы, но мне нужен ректор этой академии. Вы не подскажете, в какую сторону мне нужно идти, чтобы попасть в ректорат? Я подскажу тебе. «Обязательно подскажу», — процедил мужчина и, резко схватив меня за правое запястье, куда-то потащил. «Эй!» — недовольно воскликнула я, пытаясь понять, что же происходит. Я пыталась взглянуть в лицо брюнета, но он смотрел либо в сторону, либо прямо. «Куда вы меня ведете, мистер? Вы вообще кто? А ну, пустите меня немедленно!» Я сопротивлялась изо всех сил, только что книга не стукала этого грубияна. Но, кажется, ему было плевать на мои попытки освободиться от меня. «Я отпущу тебя, как только мы окажемся за пределами Академии. Потерпи еще немного». Спускаясь по большой мраморной лестнице, устанной красной ковровой дорожкой, я видела, как по ней поднимались студенты и преподаватели, которые с неподдельным интересом смотрели на нас. Я старалась улыбаться каждому, ведь неизвестно, кто из них будет преподавать мне магические предметы. А быть вежливой и уступчивой – Было одной из моих лучших качеств. Поэтому даже когда меня вели словно преступницу, неизвестно куда, я старалась вести себя подобающе. О том, что я не смогу здесь учиться, даже мысли не было. Если я уж сюда попала, то теперь меня отсюда палками не выгонишь. Мы прошли через огромный холл-академии, от вида которого я чуть не потеряла сознание. Просторная зала была залита мягким золотым светом хрустальных люстр, который падал на стены, украшенные Необычными барельефами. Здесь были и древние маги, и мистические существа. А еще неизвестные цветы и растения. Я не переставала смотреть по сторонам, чтобы все увидеть, но остановиться и присмотреться к ним совершенно не получалось. Надо будет позже все осмотреть. Вероятно, сейчас мы очень торопились попасть к ректору. Посередине холла возвышался мраморный фонтан, в чаши которого плавали экзотические рыбы. Смотрите, они живые! Настоящие! Закричала я перед тем, как ходные двери открылись, и мужчина выдворил меня на улицу. «Выход там!» Показал он рукой и, развернувшись, пошел обратно. «Стойте!» Крикнула я, что было силы. «Что это значит? Почему вы привели меня сюда? Мне нужен ректор этой академии!» «Я ректор этой академии, Элистар Веридис, и сейчас я исключаю тебя из своего учебного заведения. Можешь идти домой или куда пожелаешь. Мне исключительно все равно. Произнес он равнодушно махнув рукой и направился к выходу. Но, ректор Веридис, прошептала я в спину ректора, который захлопнул передо мной двери своей академии. Куда же я пойду? Ведь в этом городе у меня нет дома. Мне, конечно же, никто не ответил, но не это меня больше всего смутило и расстроило, а то, что мою кожу в районе правого запястья словно обожгло. Загнув край рукава платья, я обнаружила ярко-красную метку на которой отчетливо светилась голова дракона.